Глава двадцать Встреча. «Другая страна. Передвижной лагерь хранцев». «Торн, пришел сигнал!» К заместителю вожака подбежал Тик, или суетливый Тик, как его звали за глаза в отряде. Несмотря на возраст, высокий рост и боевой опыт, Тик временами разговаривал и двигался как сопливый новичок, чем изрядно раздражал остальных, особенно вожаков. Вот и сейчас он зачем-то вертел контролер и чуть не выронил его. Но, несмотря на прозвище, в остальном Тик был надежным исполнителем и ко всем поручениям относился крайне ответственно. «Старший, смотри, вот!» «Замолчи и доложи нормально!» <звык> — рявкнул Торн. Хранцы не уважали и не практиковали армейские порядки. В их среде больше ценилось подчинение старшим, шедшее от племенных обычаев. Даже сейчас, после гибели Родины, слово «вожака» или его представителей заменяло закон. Тик остановился и продолжил чуть более спокойным тоном. «Пришел сигнал. Сеть засекла человека». «Где?» «Я не знаю. Я увидел, что контролер сработал и сразу прибежал к тебе. Ось оружейник скажет. «Так какого ты без него явился?» «Зови Фаруда, и чтобы оба были здесь через пять минут». «Сейчас все сделаю. Не волнуйся. Я мигом». Тик вернулся до истечения назначенного срока, волоча за собой низенького пузатого оружейника. Тот вяло отбивался, но ничего не мог поделать с энтузиазмом сопровождающего. Торн понимал подчиненного. Бойцам до чертиков надоела охота, поэтому весть о близком окончании поисков вызвала у Тика неподдельную радость и оживление. Фарут без экивоков начал Торн. «Пришел сигнал. Проверь откуда. Держи!» Старый мастер взял металлический шар и покрутил в руке. «Странно», — озадаченно сказал он. «Что странно? Не доверяешь своим игрушкам? Для чего мы тогда бегаем по долине и закапываем твои поделки?» «Не в этом дело», — тихо пояснил Фаруд. «Контролер должен был сработать сегодня. Сеть еще не полностью развернута. Я ее запущу только после укладки всех датчиков, чтобы не тратить попустую энергию. Для работы ей достаточно нескольких секунд». Другими словами, поисковая сеть выключена и ничего не должна была показывать. «Ты хочешь сказать, что эта хрень неисправна? Ложный вызов? Что молчишь? Не зли что? меня! Отвечай!» «Все работает!» — испуганно промямлил оружейник и торопливо продолжил. «Мы же использовали поиск несколько раз!» «Да, использовали. И теперь я начинаю подозревать, что мы херней занимались!» «Откуда я знаю, что она вообще работала?» «Мы же никого так и не нашли». А теперь, когда сеть выключена, вдруг появился сигнал. «Кого ты собираешься обдурить?» «Учти, если я выясню, что ты заставил нас бегать напрасно, то привяжу твою жирную тушу к дереву и натравлю какого-нибудь монстра, который тебя медленно сожрет!» Бросил раздраженный Торн. Чужак его бесил тем, что именно с его подачи Керх заставил их ловить беглецов. Фарут вздрогнул, но потом уверенно сказал. «Мое оборудование исправно. Датчики находятся в спящем режиме, но они могут активироваться, если человек пройдет вплотную». «Как близко!» — насторожился Торн. «Очень близко. Человек должен практически коснуться его. Датчик имеет поле обнаружения, но в спящем режиме оно очень маленькое». «Вот ублюдки!» — выргался песиголовый. «Да они следят за нами!» Секунду спустя Торн вспомнил, ради чего они вообще затеяли поиски. У людей есть воин, способный убивать хранцев. Тревога за собратьев охватила его. Предполагалось, что опытные следопыты первыми обнаружат беглецов, а получилось наоборот. «Подожди-ка, ты говорил, что датчики могут засечь только низкоуровневых адептов». «Верно. Мы использовали кровь жертв, чтобы настроить сеть на местных разумных». Но как только люди проходят трансформацию и получают энергетическое тело, они пропадают с радара. Поэтому тот, кто обнаружил датчик, еще не добрался до стадии синтез. Объяснил оружейник, не поднимая глаз. «Ага, значит, какая-то любопытная пташка залетела посмотреть, чем мы занимаемся». Успокоился Торн, решив, что его подчиненным ничего не грозит. «Странно, что скауты ее не заметили. Повезло человеку». «Но это ненадолго. Где он сейчас?» «Это один из датчиков, которые взяли Гурт и Хэшет. Я должен проверить расписание, в каком районе они работают». «Не надо. Я и так знаю, где они». Хэшет отправился вдоль гор два дня назад. Задумчиво произнес Торн. «Вот, значит, где эти крысы прячутся». Так и думал, что они на территорию бури забрались. Но это их не спасет. Это точно беглецы». Кто еще будет так смело по долине шастать? Да здесь больше никого и нет. Значит, мы нашли их лагерь. Только бы не сбежали, как в прошлый раз. Тут головы вспомнил, что он не один, и недовольно посмотрел на оружейника. Что встал? Иди работай! Приготовься. Скоро мы снимаемся с места. Поиски закончены. Пойду обрадую вожака. Фаруд из-под посмотрел на довольного хранца и молча отправился в свою палатку, служившую толстячку мастерской. Песиголовый проводил его глазами. Оружейника они подобрали вместе с Зарой на Индлае. Благодаря большому количеству ремесленников в том мире найти нужного специалиста не представляло труда, да и цену они не задирали из-за высокой конкуренции. Только в отличие от переводчицы, для Фаруда Индлай был родной. Торн даже удивился, что Пузан не сбежал вместе с предательницей. Видимо, храбрости не хватило, и Лизара предусмотрительно ничего не сказала трусоватому мастеру. Так или иначе, после побега мелкой пиглицы Фаруд приуныл, понимая, что ничего хорошего его не ждет. Но исправно штамповал пули и придумал, как построить поисковую сеть. В приступе хорошего настроения Торн решил, что не будет убивать оружейника, а бросит на земле. Конечно, для мастера без боевых умений изгнание равносильно смерти. Но пусть ценят то, что есть. Выкинув Фаруда из головы, Торн отправился искать вожака. Впереди много дел. Нужно вернуть скаутов, разосланных в разные стороны, собрать лагерь и отправиться за людьми. Поисковая сеть им больше не нужна. Настало время большой охоты. Другая сторона. Алекс. Да куда они подевались? «Черт! Неужели упустил?» Алекс мчался по бескрайней долине три часа, лавируя среди холмов. По плану он должен был давно нагнать хранцев, но волосатики куда-то запропастились, и разведчик гадал, сумеет ли он вообще сегодня их отыскать. Песи-головые, когда нужно, бегали, словно проклятые, разгонялись так, что могли обогнать даже некоторых летающих монстров, не говоря уж о таком задохлике, как Алекс. Он несколько раз рисковал и забирался на высокие холмы, но наемники словно испарились. Тогда разведчик поднялся в воздух и принялся ждать, решив, что следопыты не могут мчаться со скоростью поезда и, наверное, остались позади. Так и вышло. Через час вдалеке мелькнули две точки. Хранцы ушли с прежнего маршрута на несколько километров и сейчас бежали почти по самой кромке долины, рядом с горами. Алекс некоторое время наблюдал за перемещением противника, пытаясь оценить маршрут и скорость бега. Затем спрыгнул на землю и по широкой дуге обошел скаутов. Противоположный край примыкал к предгорью, усыпанному камнями. Слишком неудобному для спокойного бега. Вряд ли пёси головы выберут этот путь. Свернув пространство, разведчик замаскировался и затаился. Он верил, что враги не смогут засечь карман но опасался, что хранцы унюхают запах или заприметят следы, поэтому до нужного места добрался по воздушным ступеням. Вскоре на горизонте появился первый воин. Маленький рюкзак, несколько ножей на поясе и ружье за спиной — вот и все вещи противника. Второй охранец выпендрился и, помимо винтовки, тащил с собой копье, больше похожее на длинный дротик. «Любитель охоты? Интересно, кто его добыча?» — зло подумал разведчик песи головы на секунду замерли возле берега и после недолгих колебаний свернули направо. Лазутчик хищно улыбнулся. Теперь враги ни за что не пройдут мимо засады. Сам же Алекс расположился в метре от берега, помня о винтовках. Если его прижмут, он прыгнет в озеро. Пули, несмотря на убийственную мощь, имели немалый размер и быстро завязнут в воде. Хранцы уже пробежали половину пути до засады. Передний постоянно зыркал по сторонам, а замыкающий вперился в землю, словно искал потерянный бумажник. Алекс разогнал мышление. Сознание успокоилось. Посторонние мысли пропали. Исчезли даже эмоции. Неожиданно парочка остановилась. Передний что-то пролаял, рявкнул и указал рукой на берег. Замыкающий напрягся. Оба сняли винтовки и разошлись по сторонам. Заметили следы? Или меня почуяли? «Ладно, главное, что идут в мою сторону», — подумал разведчик, жалея, что у него нет ружья, и он вынужден ждать, пока враг подойдет поближе. Первый песиголовый отошел от берега, забрался на холм и махнул рукой в сторону озера. «Да-да, именно тут люди и прячутся, подходите, не бойтесь», — мысленно подбодрил Алекс противника, но хранит замер на пригорке. Зато второй подбежал к озеру, наклонился и стал вглядываться в темную воду. Потом припал на одно колено, сделал глоток, прополоскал рот и выплюнул. Он находился совсем рядом, не больше 50 метров от засады. Можно достать. Однако первый продолжал рассматривать окрестности с вершины холма, водя ружьем по сторонам. Любитель воды что-то крикнул, и хранец с пригорка прошел несколько шагов вперед, вступив в зону досягаемости лезвий. «Пора!» Восприятие Алекс не использовал, помня случай с предыдущим патрулем, когда один из пришлых засек сканирование. Поэтому напал без подготовки. Два тонких лезвия почти синхронно врезались в песеголовых. Ближнего разведчика намеревался обезвредить, а позже добить. А вот воину на холме по плану полагалось сразу сдохнуть. Но именно с ним возникли сложности. Лезвие, выпущенное в полную силу, чуть не завязло в энергетическом теле. Дополнительный резерв помог вбить его глубже, но хранец успел дернуться. Восьмой уровень, не меньше. Или сильные способности. Урод слишком быстрый. Разведчик почувствовал, что как только кончик лезвия коснулся внешнего поля, плотность вражеской защиты возросла многократно, словно хранец всю энергию вложил в щит. Прошлая пятерка песеголовых таких способностей не продемонстрировала и он уничтожил их не в пример легче, хотя их было больше. Но никто из них не превышал седьмого уровня. А чем выше уровень, тем больше и плотнее энергетическое тело, что давало врагу дополнительное время на реакцию. В результате вместо дырки в черепе Пёсиголовому просто порвало щеку. Хранец как будто понял, что случилось, и отпрыгнул назад, за пределы действия всех умений человека. Дальше Алекс действовал без раздумий. Мысли, выводы и решения вспыхивали и мгновенно исчезали, меняя рисунок боя. Ближайший враг лишился руки с ружьем. Взрыв сферы отбросил винтовку и копье. Два лезвия прошили и разорвали оба бедра, чуть не отхреначив правую ногу. Хранец свалился и покатился по берегу озера, зажимая культю, но к его чести даже не застонал. Засада сорвалась, но схватка продолжилась. Разведчик замер, энергия почти закончилась. Противник за холмом тоже затих, чего-то выжидая. За минуту резервы восстановились, и Алекс приступил к активным действиям. Заложил мину в озере в ста метрах от берега и взорвал. Большой пузырь нарушил спокойствие водной глади. «Пусть враги думают, что человек скрылся или просто на секунду отвлекутся». В этот момент он, как можно не заметнее, выбрался из свернутого пространства и в режиме маскировки направился к холму, настороженно ощупывая пространство впереди. Раненый за спиной стоически молчал. Даже хорошо, что вооруженный ранец скрылся. Пусть считает, что раз его не видно, то ему ничего не грозит. Нужно только подойти поближе, пока не сработает восприятие. Три пули нарушили планы разведчика. Песи Голового не обманул подводный взрыв. Как-то он углядел замаскированного человека. Однако два щита отклонили снаряды. Выстрелы смолкли. «У тебя всего пять выстрелов», — успел подумать Алекс и рванул наверх, на холм. Почти полный резерв внушал уверенность. Хранец прекратил пальбу, восприятие зафиксировало врага, восьмой уровень. В этот момент он вскочил и развернулся. Лезвие с трудом проникло в защитное поле. Два резерва, торопливо влитые в навык, помогли ему достать врага. Но тот извернулся, и вместо того, чтобы пронзить посяголового насквозь, лезвие лишь разодрало бок. Обычного человека такая рана бы убила, но волосатик в два прыжка разорвал дистанцию и отбежал на пятьдесят метров. Выстрел. Пуля пролетела мимо, и Алекс отступил. Противник, даже подраненный, бегал гораздо быстрее. «Зато у него осталась живая приманка. Транцы — не монстры, которым наплевать на собратьев. Значит, и этот вернется». «Человек, ты еще жив!» Вдруг проорал пёсиголовый шепелявым голосом. Разорванная щека давала о себе знать. Алекс внутренне усмехнулся. Хватает же некоторым наглости болтать во время боя. «Что молчишь, человек? Я слышу твое сердце. Ты не спрячешься от меня. против хранцев...» «Твои ловки не помогут!» «Пока неплохо справляюсь, как видишь, а вот вы — не очень!» Выстрел. Еще одна пуля пролетела мимо. Алекс улыбнулся. Враг нервничает, и это хорошо. Значит, не железный. «Это ненадолго, человек!» — проорал песик головы, перезаряжая ружье. я умение недалеко бьёт! Если ты смог меня достать, то достал бы! Я прав? Можешь не отвечать!» Хранец издевательски захохотал. Разведчик чертыхнулся. Противник правильно определил расстояние удара, его самое слабое место. Но раз головы желает пообщаться, то почему бы не поговорить? Может, сболтнёт чего-нибудь интересное? — А чего вы тут вообще забыли? Почему пожаловали без спроса? — Скоро узнаешь, человек, скоро узнаешь. Мы нашли тебя, значит, лагерь ваш недалеко, где-то в горах. Мы вас всех отыщем, вытащим из нор и передавим, как червей. Выстрел. Очередной бесполезный выстрел. «Не трать мои снаряды, хранец! Это не сработает против меня! Скоро ты подохнешь, а мне нужны твои пули!» «Заткнись, низший!» «Да ладно! Кто тебе вдолбил эту чушь про низших? Главная сила, а не происхождение или раса. Твои мертвые братья это подтвердят. И вообще, разве вы здесь не по своей воле? Вас же наняли выполнять поручения, как собачек. И, как я вижу, сэкономили». «Лучшими вас не назовешь, поэтому не тебе говорить про низших и высших!» «Соткнись, ублюдок!» — взъярился пёсиголовый и с ненавистью посмотрел на человека, точнее, на то место, где он стоял. «Ты повторяешься? Скажи что-то, чего я не знаю!» — насмешливо ответил Алекс. «Будь мы в равных условиях, ты бы против меня и секунды не протянул! Не преувеличивай свою силу! Ты жив только потому, что твой мир меня подавляет! Радуйся, пока можешь!» «Бла-бла-бла! Ты проигрываешь, хранец! Только это важно! Слова и объяснения тут ни при чем!» Враг не ответил, только еще раз пальнул, стараясь попасть на голос. Лабиринт отклонил пулю. Все это время Алекс действовал под разгоном, поэтому успевал обновлять экран после каждого выстрела. Периодически кидал взгляд за спину. В какой-то момент увидел, что раненый ползет вдоль берега. «Так вот, кому кричал этот урод про дальность умений!» — сообразил разведчик. — От меня не уйдешь. Быстро отступив к озеру, он предупредил раненого. — Не двигайся! Дернешься, лишишься головы! В воду даже и не думай прыгать, я тебя и там достану! головы замер, зато проснулся враг спереди. Выстрел! Алекс понял, что противник просто тянет время и отвлекает его, ждет, пока раненый товарищ восстановится. Надо его достать, иначе это никогда не закончится. Проверив запасы энергии, Алекс приготовился резко броситься вперед. Возможно, в этот раз противник не успеет среагировать. Неожиданный удар бросил разведчика вперед. Не останавливаясь, он перекатился и почувствовал, что в спине что-то застряло. Его взгляд упал на врага с оттянутой рукой. Хранец метнул в него нож левой рукой. И попал, хотя кидал, не видя цели. Хорошо, что лезвие вошло в плечо, а не в сердце. Алекс мгновенно свернул вокруг себя пространство и начал спешно лечиться, попутно восстанавливая энергию из порошка. Рядом раздались разрывы. Один, два, пять. Перезарядка и вторая серия. Враг решил достать его во что бы то ни стало. Нет, он просто отвлекает, не дает сосредоточиться. Только хранец не знает, что человек спрятался в кармане, и достать его можно лишь случайно попав в невидимую крошечную точку в пространстве. Овернувшись, Алекс обнаружил, что Однорукий почти дополз до винтовки. Если он ее схватит и уберется подальше, то головы зажмут его в клещи, и тогда никакие лабиринты не помогут, придется сидеть и ждать. Но это не выход. Лезвие добило раненого. Захват языка провалился. Оставшийся враг отступил. Винтовка умолкла. Развели как лоха. Обругал себя Алекс с ненавистью, глядя на холм. Отвлекли внимание и чуть не убили. А все потому, что не хватает боевого опыта. Привык монстров драть и расслабился, нож словив. План сорвался, а других идей не было. Кранец на чеку и не подпустит его. Маскировка ему не помеха, раз он слышит даже стук сердца. Наверняка и запах крови чувствует. Кое-как Алекс нащупал рукоятку и вынул клинок. Матовое лезвие хищно поблескивало. Нож ухитрился пробить новую куртку из кожи монстра девятого уровня. «Вот сволочь! Такую вещь испортил!» — скривился разведчик, но порадовался новому клинку. Подобных он раньше не видел. Матрица плоти как огонь впервые за долгое время занималась прямыми обязанностями. Через несколько минут рана перестала болеть и затянулась. Кровь остановилась значительно раньше. Хранец себя ничем не выдавал. Даже не отреагировал на убийство собрата. Алекс задумался. Враг видел, что нож его ранил. Значит, понял, что у человека защита только с одной стороны. А также, что он уязвим, когда двигается. Что бы сделал Алекс на его месте? Зашел бы сбоку, подождал и добил. Пришел в голову очевидный ответ. «Может, песиголовый сейчас замер слева или справа и ждет. Пару удачных выстрелов, и человек станет трупом». «Эй, хранец, как там у тебя дела? Жив еще? Не скучаешь?» Враг не ответил, но Алекс не унимался. «Мне вот интересно, как у вас трупы хоронят? Ты не против, если твоего братца в озеро скину, рыбок покормлю? Я бы спросил его, но он уже не ответит. Вот скажи, будь другом, для вас же стараюсь». Снова тишина. Сидеть сиднем, ничего не делая, глупо. Саваться вперед, пока его могут обнаружить, еще хуже. В голову пришла идея. Алекс обернул себя барьером и принялся экспериментировать, представляя, что невидимая пленка вокруг тела не пропускает звуки. Они и раньше приглушались, но теперь нужна была полная изоляция. После усиления матрица откликалась на манипуляции значительно быстрее, и он увлекся. Через некоторое время шум снаружи полностью исчез, словно вокруг выросли невидимые стены, обитые ватой. «Это было просто, однако так не пойдет», — пробормотал Алекс. «Нужно, чтобы он слышал, а его нет». Не выходя из кармана, он снял барьер с тела, обернул им только кисть правой руки, представляя, что звук идет в одном направлении, и продолжил работу. «Тишина». «Проверка». «Опять не то. Экран все еще не пропускал звуки в обе стороны». «Вторая попытка». Алекс представил, как невидимая волна входит внутрь и отбивается от барьера с другой стороны. Добился устойчивого эффекта, запомнил состояние и закрыл барьером голову. «Щелчок!» «Слышно!» Изменил настройки в обратную сторону. «Щелчок!» «Тишина!» «Отлично! И почему я раньше об этом не подумал?» — сокрушался он. «Очевидная же вещь!» «Остались запахи, но с ними было проще!» Маска дала понимание об удалении яда и о пропускании только чистого воздуха. Алекс просто расширил действие фильтра по всему барьеру и изменил направление. «Ну все, я готов. Только где же этот урод прячется и почему молчит? Может, в озеро забрался? Вряд ли. Придется рискнуть». Выставив два невидимых щита по обе стороны, Алекс выбрался из свернутого пространства, но на землю не ступил, пошел по экранам базиса наверх. Маскировка охватывала и его, и невидимые ступени. Если не касаться земли, то враг не должен его обнаружить, если, конечно, у него нет развитого восприятия аномалий, как у некоторых монстров, что способно заметить даже небольшие флуктуации пространства, а не огромные аномалии. Разведчик поднялся на несколько метров над землей, потом еще, пока не увидел противоположный склон. Хранец исчез. Медленно обошел холм. Восприятие и улучшенное зрение молчали. Вернулся к озеру. Снова никого. Кроме зародышей угрей, вылупившихся после последней бури. Сбежал, подлец. Решил Алекс через полчаса, спустился и задумался. Дело пахло плохо. Можно сказать, пованивало. Хранцы знают, что это он убил первый патруль. Теперь они точно пойдут по его следу. Что будет дальше? Преимущество внезапности утрачено. Его возможности частично известны. Козырей почти не осталось. Ко всему прочему, побег пёсеголового — плохой знак. Значит, враг уверен, что сможет повторно выследить человека. Да уж, влип так влип, но не время горевать, нужно действовать. Возможно, это и к лучшему. Спокойно пробормотал Алекс и посмотрел обратно, в сторону, откуда пришел. Кранцев нужно отвлечь от поселка, Пусть так и думает, что мы где-то в горах прячемся. Возможно, я смогу пустить их по ложному следу и выиграю для нас время. Да, так и сделаю. Разведчик забрал оружие убитого. Все, кроме копья. Поднялся в воздух, пересек озеро и спрыгнул на каменное плато. Бежать по изрезанной поверхности сложнее, но и следов он оставит меньше. Кранцы все равно его найдут, но не стоит облегчать им задачу. Любое преимущество сейчас ведет к победе. Забег по предгорью продлился около часа. Затем Алекс спустился на мягкую землю и помчался, что из сил, обратно на территорию Улья. Он не знал, успеют его догнать враги или нет, прежде чем он прибудет в нужное место, но надеялся, что фора у него есть. Вся энергия шла на физическое усиление и снятие усталости. Долгая погоня началась.